Глава 2. Кэм Руан встал из-за письменного стола и покинул игровой зал. Правда, он не мог уйти без того, чтобы его раз-другой не остановили. Сначала привратник шепнул ему на ухо, что лорд такой-то желает, чтобы ему увеличили первоначальный кредит. Потом буфетчик спросил, надо ли пополнить запас закусок и напитков для играющих в карты. Он рассеянно отвечал на их вопросы, занятые мыслями о женщине, которая ждала его наверху. Обычный вечер обещал стать особенным. Уже давно ни одна женщина не вызывала у него такого любопытства, как Амелия Хаттуэй. Как только он заметил ее в переулке, румяную, пышущую здоровьем, в скромном платье, облегавшем ее роскошную фигуру, он сразу почувствовал вожделение. Он даже не понял, почему, ведь она была воплощением всего того, что раздражало его в англичанках. Было очевидно, что мисс Хаттуэй нисколько не сомневается в своей способности управлять всем, что ее окружает. Обычно реакция Кэма на подобных женщин была всегда одной — бежать в противоположном направлении. Но как только он заглянул в прелестные голубые глаза Амелии и увидел крошечную морщинку на переносице, когда она нахмурилась, то вдруг почувствовал нездоровое желание схватить ее, куда-нибудь утащить и овладеть, не церемонясь, полностью отдавшись первобытному инстинкту. По правде говоря, нецивилизованные желания обуревали его как-то уж слишком часто, и в последнее время Кэм обнаружил, что ему все труднее с ними справляться. Он стал вспыльчив, нетерпелив и легко поддавался на провокации. То, что некогда доставляло ему удовольствие, перестало его удовлетворять. Хуже того, он заметил, что относится к своим сексуальным забавам почти с тем же равнодушием, как ко всему, что он делал в последнее время. Найти себе женщину никогда не составляло для него труда. Кэм находил утешение в объятиях многих женщин и доводил их до нужного состояния. Однако настоящего восторга он уже давно не испытывал. Ни возбуждение, ни огня, одно лишь ощущение того, что это только отправление физиологической функции, такой же, как сон или прием пищи. Кэм был так всем этим расстроен, что даже решил обсудить проблему со своим работодателем Лордом Сент-Винсентом. Некогда Лавилас не пропускавший ни одной юбки, а теперь примерный семьянин лорд Сент-Винсент, понимал в этих делах больше многих прочих. Когда Кэм Руан мрачно поинтересовался, не является ли уменьшение сексуальной активности признаком старения, ведь его возраст приближается к 30 годам, лорд Сент-Винсент даже поперхнулся Бренди. «Да нет, бог с тобой!» ответил Виконт, откашлившись. Время уже было под вечер, и они сидели в офисе управляющего, проверяя бухгалтерские книги. Сент-Винсент был красавцем со светлыми волосами и голубыми глазами. Некоторые утверждали, что у него самые совершенные черты лица и фигура. Но это был человек с лицом ангела и душой негодяя. Позволю знать! «С какого рода женщинами ты спал?» «Что значит «какого рода»? С красивыми или простушками?» «Думаю, что с красивыми». «В этом-то и заключается твоя беда», — деловым тоном заявил Виконт. «Простые женщины доставляют гораздо больше удовольствия, потому что нет более возбуждающего средства, чем благодарность. Но ты все же женат на красавица». Губы Сент-Винсента растянулись в улыбке. «Жены — это совершенно другое дело. С ними приходится прилагать больше усилий, но и вознаграждение, которое получаешь, того стоит. Я рекомендую жен, особенно своих собственных». Кэм Руан смотрел на Виконта с некоторым раздражением. Серьезный разговор с ним часто не получался из-за того, что Сент-Винсент обожал поупражняться в остроумии. «Если я правильно вас понял, милорд», — спросил Кэм, «вы рекомендуете начать соблазнять некрасивых женщин?» «Роан, я пытаюсь понять твою проблему». Сент-Винсент обогнул кончик серебряного пера в пузырек с чернилами. хотя я никогда не испытывал недостатка в желании. Полагаю, что оно исчезнет только, когда я буду на смертном одре. Впрочем, что я? В недалеком прошлом я уже побывал на смертном одре, но даже тогда хотел оказаться в постели со своей женой». «Мои поздравления», — пробормотал Кэм, оставив всякую надежду получить у этого человека серьезный совет. «Вернемся к нашим книгам. Нам надо обсудить более существенные проблемы, чем сексуальные привычки». Сент-Винсент нацарапал какую-то цифру и положил перо. «А я настаиваю на продолжении темы сексуальных привычек. Это гораздо интереснее, чем проверять книги». Он лениво откинулся в кресле. «Хотя ты очень осторожен и сдержан, Роан. «Нельзя не отметить, что ты пользуешься большим успехом у женщин Лондона, и, судя по всему, ты в полной мере пользуешься своим обаянием». Лицо Роана осталось невозмутимым. «Простите, милорд, но к чему вы ведете? Виконта внимательно посмотрел на Роана. «Поскольку у тебя раньше не было подобных проблем, «Я могу предположить, что у тебя просто пропал аппетит, как это случается с другими вещами, потому что ты присытился однообразием. Тебе хочется чего-то новенького». Выслушав это разумное замечание, Кэм подумал, не было ли у бывшего повесы желания сходить на сторону. Кэм знал жену виконта Эви с детства, с того времени, когда она иногда приходила в клуб вместе со своим овдовевшим отцом и относился к ней как к младшей сестренке. Никто бы не подумал, что можно соединить чистую Эви с таким развратником, и, возможно, никто не был удивлен больше, чем сам Сент-Винсент, когда их брак по расчету превратился в страстную любовь. А... «Как насчет семейной жизни?» — тихо спросил Кэм. «Не превращается ли она со временем в присыщенность однообразием? Выражение лица Виконта изменилось, а взгляд голубых глаз потеплел при мысли о жене. «Мне стало ясно, что с правильной женщиной никогда не наступает пресыщение. Наоборот, тебе все время мало. Я был бы рад перенасытиться таким восторгом, Но я сомневаюсь, что простому смертному это доступно». Он решительно захлопнул бухгалтерскую книгу и встал из-за письменного стола. «Извини меня, Роан, но я, пожалуй, пойду». «А как же счета?» «Оставлю их в твоих умелых руках». В ответ на недовольную мину на лице Кэма Викон с невинным видом пожал плечами. «Роан». Один из нас — неженатый человек с выдающимися математическими способностями и отсутствием всяких планов на вечер. Другой — убежденный развратник, любовное настроение которого влечет его к молодой жене, поджидающей его дома. Угадай, кому легче заняться бухгалтерией? Небрежно махнув рукой, Викон Сент-Винсент покинул офис. Рекомендацией Виконта была новизна, и это определение как нельзя лучше подходило к мисс Хаттэуэй. Кэм раньше не встречал или просто не замечал таких женщин. Он всегда предпочитал опытных, которые относились к соблазну как к игре и никогда не смешивали удовольствия с чувствами. Кэм не представлял себя в качестве наставника невинности. Перспектива соблазнить девственницу показалась ему абсурдной. Все закончится лишь болью, слезами и жалобами. Он отверг эту идею с отвращением. Нет, Амелия Хаттуэй ни за что не будет его новенькой. Ускорив шаги, Кэм Руан поднялся по лестнице в гостиную, где его ожидали женщина и ее смуглый спутник. Мэри Пен была обычным цыганским именем. Но сам парень был явно не в обычном положении. Он был вроде слуги у Амелии, но для свободолюбивого цыгана это неестественно, даже отвратительно. Однако у Кэма и Мэри Пэна было что-то общее. Оба они работали на гаджо, вместо того, чтобы кочевать по земле независимыми, как того хотел бог. Сноска. Гаджо. Человек не цыганской национальности. Цыган рожден не для того, чтобы жить в четырех стенах. Жить в коробках, не видеть неба, солнца и звезд, не чувствовать ветра, дышать воздухом, отравленным запахами еды и политуры. Впервые за многие годы Кэм немного запаниковал. В Мэри Пенни, как в зеркале, он разглядел себя, и ему не понравилось отражение. Кэм подавил в себе неприятное чувство и сосредоточился на том, чтобы поскорее избавиться от этой странной парочки. Толкнув полуоткрытую дверь, он вошел в гостиную. Мисс Хатэуэй стояла посреди комнаты в напряженном ожидании, а Мэри Пен сидел в темном углу. Когда Кэм подошел к Амелии и посмотрел ей в глаза, он почувствовал странный прилив тепла, Ее голубые глаза смотрели на него вопросительно, губы были крепко стиснуты, Темные блестящие волосы убраны в пучок. Эти туго стянутые волосы, эта скромная одежда, выдавали ее как женщину, подчинившуюся запретам. Настоящая старая дева. Но ничто не могло скрыть ее рвущейся наружу энергии. Амелия была восхитительна. ему захотелось насладиться ею как долгожданным подарком, чтобы она лежала под ним обнажённая, чтобы ее мягкие губы припухли от его страстных поцелуев, а ее роскошное тело порозовело от желания. Он не ожидал от себя таких эмоций и постарался сделать каменное лицо, чтобы она ни о чем не догадалась. — Ну, — потребовала Амелия, — Если бы она могла сейчас прочесть мысли Кэма, то с криком бросилась бы вон из комнаты. «Вы узнали что-нибудь о том, где находится мой брат?» «Узнал». «И...» «Лорд Рамзи был у нас в начале вечера. Проиграл немного денег в казино». «Слава богу, он жив!» — воскликнула Амелия. «И, возможно...» Решил найти утешение от потери в соседнем борделе. «В борделе?» — Амелия бросила отчаянный взгляд на Мэри Пена. «Клянусь, Мэри Пен, сегодня он примет смерть из моих рук!» Посмотрев на Кэма, она спросила. «И много он проиграл?» «Примерно пятьсот фунтов». Ее голубые глаза сверкнули гневом. «Смерть его будет мучительной!» «В каком он борделе?» «Брэдшоу». Амелия потянулась за шляпкой. «Идем, Мэри Пен. Заберем его оттуда». Мэри Пен и Кэм воскликнули одновременно. «Нет!» «Я хочу убедиться, что он в порядке. Хотя очень в этом сомневаюсь. Я не вернусь домой без Лео», добавила она, глядя на Мэри Пена. Кэм устало взглянул на Мэри Пена. «Как ты думаешь, мы имеем дело с упрямством, идиотизмом или комбинацией того и другого?» Амелия вмешалась прежде, чем Мэри Пен успела отреагировать на вопрос. «С моей стороны это упрямство, а идиотизм характеризует исключительно моего брата». Она надела шляпку и завязала под подбородком ленты. Ленты были ярко-красного цвета. Это яркое пятно в более чем скромной одежде казалось нелепым, даже неприличным, но оно заворожило Кэма. «Вы не можете туда идти, не говоря уже о приличиях и безопасности. Вы ведь точно не знаете, там ли он, черт возьми!» Амелия не вздрогнула, услышав это ругательство. «Полагаю, что у вашего заведения и борделя много общего». Вы сказали, что бордель расположен по соседству. Стало быть, невелик труд добраться туда, и все, что мне надо сделать, так это последовать за вышедшими от вас посетителями. Прощайте, мистер Рон. Благодарю вас за помощь. Кэм загородил ей дорогу. Все, чего вы добьетесь, это поставите себя в неловкое положение, мисс Хаттэуэй. Вы не пройдете даже в дверь. Такой бордель, как Брэдшоу, не принимает никого с улицы. Не ваше дело, сэр, каким образом я вызволю своего брата. В этом она была права. Это было не его дело. Но Кэм давно так не развлекался. Ни снижение сексуальной активности, ни умелая проститутка, ни даже комната, полная голых женщин, не сумели бы заинтересовать его так сильно, как мисс Амелия Хатуэй и ее красные ленты. «Я пойду с вами». «Нет, благодарю», — нахмурилась она. «Я настаиваю. Я больше не нуждаюсь в ваших услугах, мистер Роан». Кэм мог бы перечислить целый ряд услуг, в которых она явно нуждалась. Он раздел ее взглядом. «Я помогу. Вы получите своего брата и немедленно уедете из Лондона. Я считаю своим гражданским долгом ускорить ваш отъезд».